В. бокову Лежат и велосипеды в лесу, в росе, В березовых просветах блестит шоссе, Попадали, припали, крылом к крылу, Педалями в педали, рулем к рулю. Да разве их разбудишь, но ну, хоть убей, Оцепенел их чудищ в витках цепей, Большие, изумленные, глядят из земли, Над ними мгла зеленая, смола, шмели. В шумящем изобилии ромашек мят лежат, О них забыли и спят, и спят.